Глава 2. Пора ложиться спать. Так говорили часы, но что если электричество снова отключалось, как почти на целый день на прошлой неделе? Тогда часы могли ошибаться хоть на полдня. И на самом деле, болезненно подумал Николас Сент-Джеймс, вполне могло быть время вставать, а метаболизм его тела даже после всех этих лет под землей ни о чем ему не сообщал. В совмещенном санузле их ячейки 67 б комплекса «Том Микс» бежала вода. Его жена принимала душ, так что Николас отыскал ее часики на туалетном столике. Сравнив время, он обнаружил, что оно совпадает. Ну, значит, так тому и быть. И все же ему абсолютно не хотелось спать. Это дело море соузы, понял он. Именно оно терзало его, как орёл Прометея, но выклёвывало не печень, а мозг. «Наверное, так и чувствовали себя заразившиеся пакетной чумой», — подумал он. Проникшие вирусы раздували голову до тех пор, пока она не лопалась, как надутый бумажный пакет. «Да может, я и болен», — подумал он. «На самом деле, еще потяжелее, чем Соуза». А море Соуза — главный механик их убежища, танка. Возрастом уже за семьдесят, сейчас как раз умирал. «Я выхожу!» — крикнула Рита из душа. Вода, однако же, все еще лилась. Она еще не выходила. «Я имею в виду, ты можешь зайти, почистить зубы или положить их в стаканчик, или что с ними ты там делаешь?» «Что я делаю?» — подумал он. «Болею пакетной чумой, возможно». Тот последний поврежденный Лиди, которого они посылали вниз, не был обеззаражен как следует. «А может, я подхватил вонючее иссыхание?» Эта мысль заставила Николаса физически содрогнуться всем телом. Он представил, как его голова уменьшается в размерах, сохраняя пропорции черт лица до размеров алибастрового шарика. «Окей», — ответил он задумчиво и принялся расшнуровывать свои рабочие ботинки. Он чувствовал потребность в чистоте, он тоже примет душ, несмотря на жестокие водные ограничения, действующие сейчас в комплексе по его же собственному указу. «Не чувствуешь себя чистым», — осознал он, — «и ты обречен, особенно с учетом того, что именно может сделать нас нечистыми» этих микроскопических штук, падающих на нас, которых какой-то разгильдяйский самоходный металлический комплект запчастей поленился вычистить как следует перед тем, как нажать тумблер вниз и отправить к нам 300 фунтов зараженной материи, горячей и грязной, одновременно. Горячей от радиации и грязной от микробов. «Отличная комбинация», — подумал он. Но на фоне всех этих невеселых раздумий, где-то на заднем плане, все время всплывала одна и та же мысль. Соуза умирает. Что может быть важнее? Просто потому что, ну сколько мы продержимся без этого старого рчуна? Примерно две недели. Потому что через две недели их квота поступит на аудит. И на этот раз, а он знал свою и своего танка удачу, Это будет один из агентов министра внутренних дел, Стентона Броуза, а не генерала Хольта. Ротация. Как однажды сказала изображение Янси на большом экране, это предотвращает коррупцию. Он набрал на аудиофоне номер клиники «Танка». Как он? На другом конце линии доктор Кэрол Тай, их терапевт, возглавляющий маленькую клинику, ответила. «Без изменений. Он в сознании. Спустись к нам. Он сказал мне, что хотел бы с тобой поговорить». «Окей». Николас прервал связь, крикнул сквозь шум воды Рите о том, что уходит, и вышел из ячейки. В общем коридоре он проталкивался мимо людей, возвращающихся из магазинов и комнат отдыха в свои ячейки, чтобы лечь спать. Часы действительно не врали, ибо он видел на многих купальные халаты и стандартного образца шлепанцы из синтетического меха вуба. Да, понял он, и в самом деле пора ложиться. Вот только он точно знал, что все равно не сможет уснуть. Тремя этажами ниже в клинике он прошел через пустые приемные покои. Клиника была закрыта, действовал лишь стационар, а затем мимо сестринского поста. Медсестра почтительно встала, приветствуя его, как-никак Николас был их избранным президентом. И, наконец, оказался перед дверью палаты Мори Соузы, закрепленной на ней табличкой «Тихо, не беспокоить». Он вошел внутрь. На широкой белой кровати лежало нечто настолько плоское, настолько раздавленное, что оно могло лишь глядеть строго вверх, словно было отражением, чем-то смутно видимым в пруду, что поглощал свет. А не отражал его. Пруд, в котором лежал старик, был поглотителем всех видов энергии, понял Николас, когда подошел к кровать. Перед ним была одна лишь оболочка. Высохший, словно до нее добрался паук. Паук всего мира. Или для нас, точнее, подземный паук подземного мира. Но все равно пьющий человеческую жизнь, даже так глубоко под землей. Из своей опрокинутой навзничь неподвижности старик сумел шевельнуть губами. «Привет. Привет, старый ты дурачина!» Николас подвинул стул поближе к кровати. «Как ты себя чувствуешь?» Спустя немалое время, словно слова Николаса шли к нему через огромные бездны космоса, старый механик ответил. «Не слишком хорошо, Ник». «Ты даже не знаешь», — подумал Николас, — «что у тебя?» «Разве что Кэрол сказала после того, как мы с ней в последний раз говорили о тебе». Он глядел на старика и задумывался, существует ли инстинкт. Он знал, панкреатит смертелен почти в ста случаев. Кэрол сказала ему. «Но, конечно, никто не сказал и не скажет об этом Соузе, потому что чудеса случаются». «Да, ты прорвешься», — неловко сказал Николас. «Послушай, Ник, сколько лиди мы сделали в этом месяце?» Он прикинул, солгать ли ему или же сказать правду. Соуза не сходил с этой кровати вот уже восемь дней, так что наверняка уже потерял все контакты и не смог бы проверить и уличить его. Поэтому он солгал. «Пятнадцать». «Тогда...» — повисла пауза. Старик явно прикидывал. Он смотрел вертикально вверх, не переводя взгляд на Николаса, словно бы пряча глаза от стыда. «Мы все еще можем выполнить квоту». «Мне без разницы», — сказал Николас, «выполним ли мы нашу квоту». Он знал Соузу, был заперт вместе с ним тут, в том микс, все время войны, 15 лет. «Мне важно понимать, выйдешь ли...» «О, oh, Боже, он проговорился, и уже ничего нельзя было сделать!» «Выйду ли я отсюда?» — тихо сказал Соуза. «Само собой, я имел в виду, когда...» Он был дьявольский зол на себя самого. Вдобавок он заметил у дверей Кэрол, выглядящую чертовски профессионально в своем белом халате, туфлях на низком каблуке, держащую папку, в которой, без сомнения, была карта Соузы. Не говоря более ни слова, Николас встал, прошел мимо Кэрол и вышел в коридор. Она последовала за ним. Они стояли вдвоем в пустом коридоре, и Кэрол сказала. «Он проживет еще неделю, а потом умрет. Ты случайно это ляпнул, или...» Я сказал ему, что наши мастерские в этом месяце уже выпустили 15 лиди. Проследи, чтобы никто не сказал ему иного. «Я слышал, что скорее 5». Семь. Он сказал ей не потому, что она была их врачом, и на ней многое держалось, а из-за отношений. Он всегда рассказывал Кэрол все. Это был один из тех эмоциональных крючков, что крепко зацепил его, удерживал его рядом с ней. Она, как никто, замечала любую ложь, даже повседневную, мелкую и невинную. Так чего ради врать сейчас? Кэрол никогда не были нужны сладкие слова. Она жила правдой. И вот здесь и сейчас она получила правду еще раз. «Это значит, что мы не выполним квоту», — сказала она. Констатировала факт. Он кивнул. «Отчасти из-за того, что нам заказали три типа семь. А это тяжело, это очень напрягает наши мастерские. Если бы весь заказ состоял только из типов три и четыре, но он не состоял». Так никогда не было и не будет преть. Никогда. Пока существует поверхность. «Ты знаешь», — помолчав, сказала Кэрол, «что на поверхности существуют искусственные поджелудочные железы, артифоргием. Ты, безусловно, рассматривал эту возможность со стороны своей официальной должности». «Это нелегально», — ответил Николас. «Только военные госпитали, приоритет, рейтинг 2A, нам не положено». Говорят, что можно попробовать и быть пойманным. Торговля на черном рынке однозначно влекла за собой пародию на суд в виде сессии военного трибунала, а затем расстрел. И это еще в том случае, если тебя не поленятся и возьмут живым. — Ты боишься выбраться наверх? — спросила Кэрол в своей резкой и алмазно твердой манере вести допрос. — Угу. Он кивнул. Так оно и было. Две недели смерти от радиационного поражения костного мозга, разрушения его кроветворных тканей. Одна неделя пакетная чума или вонючее иссыхание. Или еще что-нибудь. А он уже чувствовал вирусофобию. Вот только что его буквально трясло при одной мысли о заражении. Как, в общем, и любого другого танкера. Даром, что в реальности в том микс не было ни единой вспышки инфекций. «Ты можешь, — сказала Кэрол, — собрать людей, ну, ты знаешь, тех, кому можешь доверять, и спросить, нет ли добровольцев?» «Провались оно все. Если уж кому и идти, так мне». Но он никого не хотел посылать, потому что знал, каково оно там наверху. Не вернется никто, потому что, если и не трибунал, то какое-нибудь гомотропное, нацеленное на человека оружие, выгонит его из убежища и станет преследовать его до конца жизни. Возможно, целых несколько минут. Охотники на людей, гомотропы, были на редкость поганым изобретением. И расправлялись с людьми они тоже на редкость поганым способом. «Я знаю, как сильно ты хочешь спасти старика Соузу», — сказала Кэрол. «Я люблю его», — сказал он вне зависимости от мастерских, квоты и всего прочего. Вспомни, за все то время, что мы провели здесь, внизу, в заперти, он хотя бы раз кому-то в чем-то отказал. В любое время дня и ночи, протечка водопровода, перебои в энергии, забившийся пищепровод, он каждый раз приходил и стучал молотком, и ставил заплаты, и сшивал обратно, и перематывал по новой, и возвращал все в строй. И ведь Солузов был официально главным механиком и мог легко послать любого из полусотни подчиненных и храпеть себе дальше. Именно от старика Николас научился правилу «Сделай работу сам, не сбрасывай на подчиненного». «Как все эти военные заказы», — подумал он, — «сброшенные на нас. Строительство металлических бойцов восьми базовых типов и тому подобного, и притом том правительство Эстаспарка». Функционера Забдема и лично Броуза дышат нам прямо в спину. И словно бы эти непроизнесенные слова магическим образом заставили проявиться нечто из незримого присутствия. К нему Скарл через холл заспешила чья-то серая хрупкая фигурка. Ну точно, комиссар Дэйл Нунис. Весь такой пылкий, занятый, вечно по уши в собственных делах задыхаясь, но ну не спрочел прямо с листка бумаги. Через десять минут большая речь, включить передачу по всем ячейкам и собрать всех в колесном зале. Мы будем смотреть все вместе, потому что потом будут вопросы. Это серьезно. Его быстрые птичьи глаза взлетели в тревожной судороге. Как бог святник, потому что до меня дошло, это конец с Детройту. Пробили последнее кольцо. Иисусе, ахнул Николас и рефлекторно двинулся к ближайшему аудиовводу сети, которая покрывала своими динамиками каждый этаж и каждое помещение в том микс. «Но ведь сейчас время сна», — сказал он комиссару Нуньесу. «Большинство раздеваются или уже в постели. Разве они не могут посмотреть речь на собственных приемниках в ячейках?» «Все дело в вопросах», — возбужденно сказал Нуньес. «Из-за падения Детройта неизбежно поднимутся квоты, вот чего я боюсь. И если это будет так, то я хотел бы, чтобы каждый точно знал, почему». Он выглядел откровенно несчастным. «Но, Дейл, ты же знаешь нашу ситуацию. Мы не можем даже...» «Просто собери их в колесном зале, окей? Мы можем поговорить и позже». Николас поднял микрофон и сказал, адресуясь каждой ячейки в танке. «Люди, это президент Сент-Джеймс, и мне очень жаль, но через десять минут всем надо быть в колесном зале. Приходите, в чем вы есть, не беспокойтесь насчет этого. Купальный халат вполне сойдет. У нас дурные новости». Говорите, будет Янси, это точно, мне сообщили», — тихо сказал Нунис. «Как я понимаю, протектор обратится к нам», — сказал Николас в микрофон и услышал, как его голос грохочет из обоих концов пустынного коридора, клиники, точно так же, как и везде в огромном подземном антисептическом танке на полторы тысячи душ. «И он примет ваши вопросы!» Он повесил трубку, ощущая себя разбитым. Это было неподходящее время, чтобы сообщать им плохие новости, а еще соузы и квота, и предстоящий аудит. «Я не могу оставить своего пациента», — сказала Кэрол. «Но у меня приказано собрать всех, доктор», — расстроенно сказал Нунис. Тогда ответила Кэрол с той несравненной быстротой ума, что одновременно пугала Николаса и заставляла обожать ее. «Мистеру Соузе придется тоже встать и прийти, если указ должен быть исполнен в точности». И это достигло цели. Нунис, при всей его бюрократической закостенелости, его почти невротической решимости до последней буквы исполнять каждый испущенный им всем через него, приказ, кивнул. «Окей, оставайтесь тут», — Николасу же он сказал. «Пойдем». И он отправился в путь, отягощенный их общей совестью. Основной его задачей было обеспечивать их лояльность. Нунис был политкомиссаром танка. Пять минут спустя Николас Сент-Джеймс уже сидел с официальным застывшим видом в своем президентском кресле на небольшом возвышении в первом ряду колесного зала. Позади него собрались они все, и ворочались в креслах, и шуршали, и переговаривались, и шевелились, и все, включая и его, не отрывали взгляд от огромного по всю стену видеоэкрана. Это было их окно, их единственное окно в мир наверху. И они довольно серьезно относились к тому, что появлялось на его гигантской поверхности. Он задумался, слышала ли Рита объявление, или же до сих пор блаженно плескалась в душе, время от времени отпуская в его адрес какие-то реплики. «Нет улучшений», — шепнул Нонес Николасу. «Но у старика, соузы». «Припанкреатить? Да ты шутишь, что ли?» Политкомиссар был просто идиот. «Я послал им наверх 15 служебных записок», — сказал Нунис. и Ни в одной из 15, — заметил Николас, — не содержалось формального запроса на искусственную поджелудочную, которую Кэрол могла бы ему имплантировать. «Я всего лишь клянчил отсрочку аудита». «Ник», — умоляюще продолжил Нунис, — «политика есть искусство возможного. Нам могут дать отсрочку, но точно не дадут искусственную поджелудочную. Их просто не достать». «Вместо этого нам просто придется списать соузу и выдвинуть на его место кого-то из младших механиков, Уинтона или Бобса или...» Внезапно гигантский общий экран из невыразительно серого стал ослепительно белым. Из динамиков донеслось «Добрый вечер!» Полуторотысячная аудитория в колесном зале нестройно откликнулась. «Добрый вечер!» Это была просто привычная формальность, поскольку приемников все равно не было, и трансляция шла всегда только вниз. С самого верха до самого низа. «Сводка новостей», — продолжал голос ведущего. На экране появился стоп-кадр. Здание, пойманное и застывшее в момент обрушения, с этого же кадра начался сам видеоролик. Издание с гулом, подобным стуку далеких и враждебных барабанов, сложились в пыль и обрушились. Обломки словно растворились в занявшем их место дыму, а населявшие Детройт бесчисленные лиди выплеснулись и побежали, словно муравьи из-за прокинутой склянки. Невидимые силы то и дело давили их. Аудиотрек прибавил в громкости, барабаны стали ближе, а камера наверняка с разведспутника «Зап дема сфокусировалась на одном из общественных зданий, может быть, библиотеке, а может быть, церкви, школе или банке, а может быть, и всем этом сразу. Было видно в несколько замедленном воспроизведении, как крепкое здание рассыпалось на молекулы. Все объекты в поле зрения превратились в пыль, возвратились в прах по библейскому выражению. «И ведь это могли быть мы, а не Лиди», — подумал он, вспомнив, что сам, будучи ребенком провел в Детройте целый год. Благодарение Господу от всех, и от Коми, и от американцев за то, что война сперва разразилась на колониальном мире, Свара за то, кто именно, Забдем или Нарблок, отхватит львиную долю в нем. Потому что именно за этот первый год войны на Марсе население Земли удалось увести в подземелье. И подумал он, хоть мы и тут до сих пор, но... Так в любом случае лучше, нежели это. Он завороженно смотрел в экран и заметил, как грубка Лиди расплавляется, словно и впрямь сделанная из свинца, но все еще пытается, о, ужас, бежать, плавясь. Он отвел взгляд. Лиди с английского «содержащий или напоминающий свинец». Примечание переводчика. «Кошмар!» — Нунес рядом с ним посерел лицом. Неожиданно на пустом стуле справа от Николаса обнаружилась Рита в халате и шлёпанцах. С ней пришел и младший брат Николаса, Стю. Оба напряженно вглядывались в экран, словно бы Николаса и не был рядом, и каждый человек в колесном зале чувствовал себя в одиночестве, лично воспринимая катастрофу на гигантском телеэкране. И ведущий тогда сказал «За них и для них». «Это был Детройт». 19 мая. Год, господин, 2025. Аминь. Лишь только защитный экран вокруг города был взломан, потребовалось всего несколько секунд, чтобы проникнуть внутрь и совершить все это. 15 лет Детройт оставался невредимым. Ну что же, маршал Харензани, встречаясь в надежно защищенном Кремле с Верховным Советом, мог теперь заплатить художнику за изображение еще одного шпиля на дверях их кабинета. Как символа прямого попадания записать на свой счет еще один американский город. Но в разум Николаса, пробиваясь сквозь ужас увиденного уничтожения одного из немногих оставшихся центров западной цивилизации, в которую он искренне верил и которую любил, стучалась все та же мелочная эгоистичная недостойная мысль. Это будет означать повышение квоты. Все больше придется производить под землей, поскольку с каждым днем наверху оставалось все меньше. Нунис прошептал. Янси объяснит сейчас, как это могло случиться. Будь готов. И Нунис, конечно же, был прав, потому что протектор никогда не сдавался. Николаса восхищал в этом человеке его упорное, упрямое нежелание признать, что этот удар был смертельным. И все же... «Они все же достали нас», — понял Николас. «И даже ты, Телбот, Янс, и наш духовный, политический и военный лидер, достаточно смелый, чтобы жить в своей наземной крепости в скалистых горах, даже ты, дорогой друг, не сможешь обернуть вспять произошедшее». «Друзья мои, американцы!» — раздался голос Янси. И в нем не слышалось даже усталости. Николас моргнул от неожиданности, настолько бодро это звучало. Казалось, Янси абсолютно не взволнован, проявляя стоицизм в лучших традициях своего родного Вестпоинта. Он увидел все, понял и принял, но не позволил эмоциям вмешаться в свою холодную рассудительность. «Вы все видели». Продолжал Янси своим глубоким голосом человека, пожившего, опытного старого воина, бодрого телом и духом, далекого от дряхлости, столь непохожего на умирающую оболочку человека на больничной койке, у которой дежурила Кэрол. Ужасное событие. От Детройта не осталось ничего. А как вы знаете, его прекрасные автоматические фабрики вырабатывали серьезную долю военной продукции все эти годы. И сейчас... Все это потеряно. Но мы не потеряли ни одной человеческой жизни, той единственной ценности, от которой мы не можем отказаться. И никогда не откажемся. — Хорошо подмечено, — пробормотал Нунис, лихорадочно записывая. Внезапно рядом с Николасом появилась Кэрол Тай. Все в том же белом халате и туфлях. Он инстинктивно встал, встречая ее. — Он скончался, — сказала Кэрол Соуза. Вот только что. Я немедленно заморозила его, поскольку была рядом с ним. Потери времени не было вовсе. Ткани мозга не пострадают. Он просто ушел. Она попыталась улыбнуться, и глаза ее наполнились слезами. Николас был шокирован. Он ни разу не видел Кэрол плачущей, и что-то внутри него ужаснулось этому зрелищу, как дурному, опасному, недоброму знаку. «Мы выдержим и это!» Продолжалась кабельная аудиотрансляция из крепости Эстспарк, Парк, а на экране появилось лицо Янси. Картины войны и картины, рушащиеся или превращающиеся в раскаленный газ материи, постепенно поблекли на заднем плане. И вот уже на экране был только прямой и строгий человек за большим дубовым столом в каком-то тайном месте, где Советы, даже их кошмарные новые ракеты Сину-20 с лазерным наведением никак не смогут его найти. Николас усадил Кэрол и привлек ее внимание к экрану. С каждым днем, сказал Янси, и сказал с гордостью, спокойной и рассудительной гордостью, мы становимся сильнее, не слабеем. Вы становитесь сильнее. И тут он, Николас, готов был поклясться чем угодно, взглянул прямо на него и на Кэрол, и на Дела Нуниса и на Стюс Риты и на всех остальных здесь в том микс. На каждого, кроме Соуза, который был мертв. А уж если ты мертв, понял Николас, то никто, даже протектор, не может тебе сказать, что ты становишься сильнее. И еще, когда ты умер только что, мы тоже умерли. Если только мы не достанем эту поджелудочную любой ценой от любого гнусного барыги с черного рынка, что обкрадывает военные госпитали, «Раньше или позже, — осознал Николас, — несмотря на все запрещающие это законы, мне придется выйти на поверхность».